Глава 3. Потребности. То, что потребность скрыта, не значит, что она не существует. Эрих Фромм. Агрессия поднимается в организме человека для удовлетворения его потребностей, исполнения желаний, достижения целей и воплощения мечтаний и фантазий. Если на своём пути она встречает какое-то препятствие, то трансформируется в одну из своих форм. самонападение, деструктивные или конструктивные действия. Это удивительно, но препятствием для получения желаемого может стать и отсутствие понимания того, к чему именно человек стремится, чего он хочет. К сожалению, это очень распространённая ситуация. Она проявляется в неясной тоске, напряжении, от которого человек может сбегать в разные отвлекающие активности: игры, социальные сети, алкоголь, курение и прочее. Например, Алексей вместо того, чтобы дифференцировать свою смутную тревогу и разобраться, что он хочет, а чего не хочет, выходит покурить. Так он поступает и дома, и на работе. Мария в этих ситуациях ест что-нибудь вкусное, лучше шоколадное, не успевая понять, скучно ей сейчас, одиноко или страшно. а Евгения с головой уходит в короткие видео на экране своего смартфона. Почему так происходит? Почему люди отказываются от своих желаний и игнорируют свои потребности, заменяя их суррогатами? Ответ первый. Отсутствие привычки дифференцировать свои желания и потребности, которые в идеальной ситуации закладываются в детстве, но может быть развиты и во взрослом возрасте. Когда я сама только начала посещать психотерапевта, каждую сессию он мне задавал один и тот же вопрос, который вызывал у меня сильнейшее недоумение: "Что ты сейчас от меня хочешь?" Сначала мне казалось, что очевидно, чего я хочу, но при этом ясно артикулировать своё желание я не могла. Затем мне казалось, что каждый раз я хочу одного и того же, чтобы он мне помог. Но ещё позже я обнаружила, что в действительности каждый раз я хочу разного: быть выслушанной, получить валидацию своих действий или сочувствие, а может и похвастаться тем, что у меня получилось. Задавая себе вопрос, что я хочу сейчас, мы развиваем свою чувствительность к себе же и умение отличать одни свои потребности от других, чтобы эффективнее их удовлетворять. Алексей хочет не только курить, но и что-то ещё. Мария хочет не перекусить, а разделить с кем-то свои и переживания и не чувствовать себя одиноко. От похожих желаний Евгения бежит в социальные сети. Очень простой, но очень важный вопрос: что я сейчас хочу? Или чего я сейчас не хочу? Но мы не задаём себе его, потому что когда-то очень давно, когда мы были детьми, а я напоминаю, что детство это время, когда человек полностью зависит от других людей, дифференцировать свои потребности не имело особого смысла. Мария, моя клиентка из Примера выше, рассказывала, что какое бы переживание или какую бы нужду она будучи ребёнком не приносила своей матери, та всегда начинала разговор с того, что давала девочке какую-то еду, зачастую этим беседу и заканчивая. А Алексей рассказывал следующее. У него всегда были игрушки, еда, книжки, одежда. Всего было много. Но всё не то, что он хотел, а то, что купили родители. А ещё они всегда были на работе, и общение с ребёнком заменяли очередным подарком. И не имело особого смысла спрашивать, совершая покупку. Родители мало ориентировались на его желания. Семья Евгении, избегающей в соцсети, была очень ограничена в средствах. Когда она и младшая сестра что-то просили, мама или очень расстраивалась, или взрывалась и с упреками обрушивалась на детей. В результате девочка не только научилась не просить, но и разучилась хотеть. Так было безопаснее. Нам важно уметь распознавать свои желания. Младенец на это не способен. За него, его простые потребности распознаёт мать: поесть, поспать, поменять подгузник, взять на ручки. А затем она начинает его обучать, спрашивая его, хочет ли он в туалет или есть, не болит ли у него что-то. И чем старше ребёнок, тем сложнее его потребности, и их уже не может угадать другой. Но и юному человеку зачастую не удаётся понять себя. К сожалению, родители не всегда оказываются способными помочь в этом. Так происходит в силу самых разных обстоятельств: ограниченности в средствах, занятости. И самое главное, родители сами не умеют различать свои потребности, а тем более потребности другого человека, своего ребёнка. Вторая причина, из-за которой люди не осознают и не дифференцируют свои желания, это необходимость брать ответственность за их исполнение. Когда точно знаешь, что хочешь, и понимаешь, что для этого необходимо предпринять какие-то шаги, возможно, некомфортные или затратные, очень непросто отказаться от своего желания. Придётся как-то с собой договариваться. А если не договоришься, то всё-таки придётся что-то делать и, возможно, даже как-то менять свою жизнь. А если желания не было распознано, то не придётся ничего менять, и можно дальше как-то плыть по течению. Сейчас я хочу поделиться с вами, вероятно, самым важным и ценным знанием о мечтах, желаниях и потребностях. Люди их не сочиняют и не придумывают. Они возникают в организме человека вследствие его активности и контакта с миром. Потребности зарождаются как неясные и смутные тенденции влечения, а затем, будучи осознанными, трансформируются в некий запрос к себе или к миру. Если ответом на этот запрос является какой-то объект в окружающем мире, то этот объект становится желанным. Этот принцип хорошо известен в рекламе и маркетинге. Сначала необходимо обнаружить какую-то очень важную потребность, даже нужду, актуальную для целевой аудитории, а затем соединить её с теми свойствами, которые присущи продвигаемому продукту или бренду, и выразить это в его рекламном сообщении. Например, у молодых женщин есть сильное желание нравиться мужчинам, которое можно использовать в рекламе шампуня, обещающего головокружительный объём и сногсшибательный блеск волос, перед которыми невозможно устоять. И вот девушка, посмотрев рекламу, хочет уже не только встретить партнёра, но и купить это средство для волос. Потребности в парных отношениях, романтических переживаниях или сексуальном опыте это те тенденции влечения, которые как бы возникают в организме вследствие его функционирования и контакта с миром. А вот шампунь это внешний объект, который обещает реализацию какой-то из них косвенным образом. Этот пример, взятый из реальной жизни, хорошо иллюстрирует Как далеки могут быть друг от друга истинная потребность и найденные для её удовлетворения суррогаты. Но это не отменяет, а наоборот, подтверждает идею о том, что мы не сочиняем свои потребности, они у нас возникают, но мы можем выбрать не подходящий объект или способ их удовлетворения. А о чём речь? Прежде чем мы начнём дифференцировать потребности, давайте немного поговорим о том, что это такое и чем они отличаются от нужды, желания и хотелок. Обычно потребность определяют как ощущение психологического или функционального дефицита, недостатка чего-то. Здесь могут быть уместны слова: мне этого не хватает, я это хочу. Это ощущение, то есть потребность, проявляется в зависимости от разных ситуативных факторов. Например, если я долго куда-то шла и устала, то у меня есть потребность в отдыхе. Мне сейчас не хватает возможности отдохнуть, сесть, опереться и вытянуть ноги. Если я нахожусь в душной комнате, то моя потребность в том, чтобы вдохнуть свежий воздух. Это очень телесные примеры, поскольку на них легко продемонстрировать этот принцип дефицита, но с эмоциональными потребностями аналогично. Например, я, находясь в супермаркете или в пути на работу, узнала, что дорогого мне человека не стало, и как следствие, пережила сильное психологическое потрясение. В чём здесь мой дефицит? В этой ситуации я могу испытывать потребность в том, чтобы побыть в одиночестве и собраться с мыслями, хоть как-то уложить произошедшее в своей голове. А сделать это в тесноте метро или очереди на кассу практически невозможно. Или наоборот, я могу испытывать потребность в том, чтобы с кем-то разделить свои переживания, получить поддержку и утешение, что невозможно, если рядом только чужие незнакомые люди. Приводя эти примеры, я специально описываю их от первого лица и в настоящем времени, чтобы передать и подчеркнуть то, что потребность это всегда то, что происходит именно с вами здесь и сейчас, в контакте с миром. Ощущения в теле и эмоции это замечательные данные нам самой природы подсказки о том, какая потребность сейчас требует внимания и удовлетворения. В нас возникает некое возбуждение, которое одновременно и сигнал, и энергия, чтобы исполнить своё желание. Это очевидно для телесных процессов: голод, жажда, сон, сексуальная разрядка и тому подобное. но при внимательном наблюдении за собой можно обнаружить, что это верны и для других, более сложных потребностей, сложных и в том, чтобы их распознать, и в том, чтобы их удовлетворить. Редко мне приходится встречать мнение о том, что есть высшие и низшие потребности, которые сообщают нам что-то о свойствах индивида. Мол, чем сильнее человек развит, тем более сложные и высокие у него потребности. А у человека простого и потребности примитивные — поесть да поспать. Потребности человека иерархичны. На первый план всегда выйдут те, что лежат в основании пирамиды, и затмят собою более сложные. Если вам очень нужно в туалет, а вы находитесь на интереснейшей лекции, то как бы вы ни старались усвоить то, что говорит лектор, все ваше внимание будет зафиксировано на другом процессе. И то, какие потребности являются ведущими у человека, мало что говорит нам о том, какой это человек, но много о том, в какой среде он сейчас обитает. Ждать тяги к саморазвитию от людей, чья жизнь подвергается угрозе, бессмысленно. Именно поэтому дети, живущие в дисфункциональных семьях, имеют сложности в школе и в общении со сверстниками. Их потребность в безопасности хронически не удовлетворена, и у них просто не остаётся энергии, чтобы стремиться к чему-то ещё. Давайте вернёмся к моему примеру со страшной новостью, полученной в супермаркете или метро. Предположим, что за пару минут до того, как ко мне пришло это известие, я размышляла о своей книге, о чём и как написать. Мне в голову приходили изящные обороты и яркие примеры. Всё это яркий пример реализации потребности в творчестве и самоактуализации. Но вдруг я слышу, как вибрирует смартфон. Смотрю и вижу пугающую меня новость. кого-то очень любимого мною больше нет. Моё тело незамедлительно реагирует. Я бледнею, сердце колотится, руки трясутся, подступают слёзы. Мысли, которые минуту назад были такими плавными и податливыми, путаются и разбегаются. Я чувствую себя напуганной и растерянной. Мне хочется одновременно и спрятаться, и забраться на ручки. Ни о какой свободной игре ума в поиске лучшего способа выразить идеи речь больше не идёт. Потребность в самоактуализации полностью вытеснена другой. Подобные события переносятся очень и очень тяжело, заслоняя собой другие потребности, которые стоят по пирамиде выше, и даже те, что стоят ниже — сон и питание. В стратегической перспективе, в которой потребности рассматривал Маслоу, голод и отдых базовые, но в тактической и ситуативной перспективе основной оказывается потребность в безопасности своей и тех, кто дорог. Если смотреть на потребности с точки зрения их насущности и возможности отложить, то можно выстроить следующий континуум. Нужды то, что нельзя отложить, что требует быстрого удовлетворения, чтобы организм мог продолжать существовать. Конечно, это в первую очередь потребности в еде и выделении продуктов жизнедеятельности, отдыхе и сне, доступе свежего воздуха и пространства для движения. Но ещё это всё то, что вы сами считаете для себя жизненно необходимыми. без чего ваш собственный, субъективно оцениваемый вами уровень жизни заметно понижается и вызывает дискомфорт достаточный, чтобы это отражалось на вашем функционировании. Для меня это удобное рабочее место с низким уровнем шума. Для вас что-то свое. Очень важно понимать, что нужно именно вам, чтобы жить и работать, и по возможности иметь это. С другой стороны, зная свой необходимый минимум, вам будет легче отказаться от того, что в него не входит. В случае каких-то резких перемен в вашей жизни, например, переезда или смены профессии. Потребности и желания то, что можно отложить, но нужно удовлетворить и исполнить, потому что это может повысить качество вашей жизни. А в случае их хронического игнорирования понизить То есть нужды это то, без чего вы не можете, а желания и потребности это то, что вы хотите, без чего вы можете, но только некоторое время. И я специально объединяю их в один пункт, потому что и за потребностью, и за желанием, даже если первое адресовано психологу или коучу, а второе золотой рыбке или Цветику семицветику, стоит один и тот же запрос. Я хочу Я хочу написать книгу, которая изменит жизнь многих людей. Я хочу, чтобы мои близкие были здоровы. Я хочу в отпуск на Шри-Ланку. И я хочу, чтобы завтра было солнечно. Это все мои потребности и желания. Какие-то из них проще и распознать, и удовлетворить. Какие-то сложнее. Но все они о том, что мне важно, что я хочу пережить или испытать. И если этого не произойдет или не будет долго происходить, я расстроюсь, и мой субъективно оцениваемый уровень жизни упадет. Яркий пример отличия нужды от желания — это разница между голодом и аппетитом. Нам необходимо есть, чтобы жить. Но если долго есть то, что аппетита не вызывает, это негативно сказывается на общем самочувствии и настроении человека. А с другой стороны, отсутствие аппетита при наличии голода может быть симптомом депрессивного или тревожного расстройства. И третий пункт мечты и хотелки. Сразу бросается в глаза то, что это очень разный масштаб. Мечты это что-то глобальное, вокруг чего можно организовать свою жизнь, а хотелки наоборот. локальная и повседневная, но что делает эту самую жизнь немного приятнее. Общие у них то, что они минимально обязательны, то есть противоположены нуждам, но их исполнение или даже устремление к ним способно существенно повысить уровень жизни человека. Мечта это способ формирования образа желаемого будущего. А как вы мечтаете и позволяете ли себе это делать? А если вы теперь знаете, что это способ формирования желаемого будущего, установите делать это. Мне сложно сказать, как именно я сама делаю это. У меня есть ощущение, что мечты словно сами приходят ко мне, как сны или грёзы, а я потом превращаю их в стремления и планы. Это не самый активный способ формирования образа желаемого будущего, но довольно приятный. Порой я понимаю, что у меня была мечта именно тогда, когда она начинает исполняться. Я это понимаю по особому трепету в груди, потому как я начинаю уже активно и плотно формировать дела и события, чтобы то будущее наступило. Например, в 12 лет я листала энциклопедию по искусству, надолго останавливаясь на страничках с фотографиями домов Гауди. Тогда в 1996 году никто из моего окружения не ездил в Испанию, и я даже не мечтала об этом, но заворожённо разглядывала причудливые дымоходы, яркую плитку, сложные изгибы стен и кованых решёток. Целую жизнь спустя в разгар экономического кризиса 2008 года я поехала в Барселону воплощать свою мечту. Мечтать, трансформируя эти фантазии в устремления, и тем более планы с конкретными шагами, очень легко во времена спокойные, которым свойственен устойчивый рост и предсказуемость. Но чем более смутная и пугающая ситуация вокруг, тем сложнее мечтать. А планировать почти невозможно, но нужно. В тяжёлое время мечта становится нуждой, тем, что вам необходимо, как кораблю в шторм нужен свет маяка. Поэтому очень важно не отказываться от своего права мечтать и развивать этот навык, особенно тогда, когда это кажется совершенно бессмысленным. Мечтать нужно не столько для того, что будет потом, сколько для того, что происходит с нами сейчас. Исполнение хотелок также поддерживает человека, когда ему непросто. Во время экономических кризисов возрастает уровень продаж сладостей и дешёвой косметики. Так люди находят способ порадовать себя и поддержать Выше я определяла потребность как ощущение некоего дефицита, который провоцирует человека или любое другое существо искать внешний объект для заполнения этой недостаточности. Например, цветок тянется к солнечному свету, а младенец к груди. Но потребность это не всегда дефицит. Мы можем испытывать ощущение пустоты, которую нужно заполнить. А можем испытывать противоположное переизбыток чего-то, чем мы хотим поделиться или отдать вовне. И тогда мы ищем то и те обстоятельства, где возможно разместить этот профицит. Для иллюстрации сначала обратимся к физиологическим процессам употребления пищи и выделения продуктов жизнедеятельности. Первое дефицитарная потребность. Второе профицитарное получение новых знаний и образования это потребность из дефицита. Делиться своим опытом, информацией, обучать наоборот. Быть любимым дефицит. Любить профицит. Наша жизнь это постоянное чередование процессов принимать и отдавать, аналогичное дыханию. Это постоянный обмен энергией во всех её проявлениях с окружающей нас средой. Мы влияем на неё, а она на нас. Ещё один важный момент, о котором я хочу вам сказать. Мы всегда какие-то потребности удовлетворяем, а какие-то нет. Такова драма и ограничения нашей жизни. Например, сейчас я реализую свои потребности в самовыражении, в творчестве. Какие-то ещё, но отказываю себе в том, чтобы как-то ещё провести это время, занят его какими-то другими делами: побыть с близкими, отдохнуть, что-то почитать или сходить в спортзал. А вы сейчас выбрали слушать эту аудиокнигу? и тем самым исполнить своё желание самопознания и развития, а не какие-то другие. Когда женщина выбирает выйти на работу по окончанию декретного отпуска, она лишается возможности проводить много времени со своими детьми и полностью посвятить себя их воспитанию. С другой стороны, если она выберет этот вариант, то ей придётся надолго отложить свою профессиональную самореализацию. Такова реальность, в которой мы живем. Нам не дано удовлетворить всерьез и надолго все наши потребности, а потому не стоит пытаться как-то это исправить. Все равно вы чем-то жертвуете, например, временем ничего не делания. Попробуйте и здесь смотреть на себя с любопытством и сочувствием, фиксируясь не на том, что не удалось, а на том, что раз что-то не случилось, раз где-то вас постигла неудача, то вы нуждаетесь в поддержке и утешении, хотя бы совсем маленьких. Принимать свои ограничения и уметь выносить бессилие значит взрослость. Фантазия о том, что взрослый человек не сталкивается с бессилием и фрустрацией, к сожалению или к счастью, ошибочна. Давайте относиться к себе нежнее, сочувственнее и понимать, что мы не боги, мы живые люди. А бессилие — это не страшно. А какие бывают? Человек — это сложное существо, чьи потребности, во-первых, очень многообразны, а, во-вторых, сильно разнятся в зависимости от ситуации и контекста. Если я сейчас попытаюсь перечислить их, то потерплю поражение. Например, сейчас у меня есть такая потребность найти наилучшие слова и фразы, чтобы передать вам знания о том, как распознавать свои потребности. И может быть, в такой ситуации я окажусь всего один раз в жизни, потому что она уникальна. Я пишу популярную психологическую книгу о самонападении и эмоциях. Буду ли я ещё писать такие тексты? Скорее всего, да, но это уже будет какой-то другой текст и какая-то другая ситуация, где может актуализироваться какая-то другая моя потребность. И сейчас я могу только гадать, какая именно. Ниже я предложу вам классификацию потребностей. Но прежде чем мы перейдём к ней, я хочу подчеркнуть, что это просто набор ориентиров для того, чтобы вам было проще распознать О чём сигнализирует тот или иной внутренний импульс, тенденция или влечение, возникающие в контакте с окружающим миром и подталкивающие вас что-то сделать. Любая классификация или типология необходима только для того, чтобы мы могли лучше ориентироваться в хаосе реальной жизни, где встречаются внешнее и внутреннее. И пусть то, что я предложу вам ниже, помогает вам а не сбивает с толку. Я нахожу самой удобной для обычного человека в его обычной жизни классификацию, разработанную Симоновым, российским и советским психофизиологом, биофизиком и психологом. Он дифференцировал биологические потребности организма, в том числе человеческого, и выделил три группы. витальные или жизненно необходимые, социальные, связанные с внутривидовым взаимодействием, и саморазвитие, направленные в будущее. Эти три группы врождённо заданных потребностей с одной стороны интуитивно понятны, а с другой всеобъемлющи. Удержать в памяти и ухватить общий смысл каждой группы очень просто, а потому очень применимо. Если я чего-то хочу, а чего не знаю, ощущаю смутную тревогу и беспокойство, то я спрашиваю себя: это что-то витальное, что-то про взаимодействие с другими или про развитие и будущее? Кажется, сейчас это что-то социальное. Я снова ищу слова, чтобы лучше донести свои идеи до читателей. А что происходит с вами сейчас? Какая из этих групп потребностей актуальна для вас в данный момент? Может быть, в саморазвитии, и тогда стоит продолжать читать дальше. Может быть, социальная, и, возможно, уже пора поделиться прочитанным с кем-то ещё. А может быть, витальная, что означает, что нужно сделать перерыв и сменить позу, сходить в уборную, попить или перекусить. Теперь давайте пройдем по каждой группе подробнее. В своем разборе я буду опираться на предложенную Симоновым классификацию, но стану развивать и дополнять ее, не фиксируясь на биологической составляющей потребности. В процессе прослушивания отмечайте, в каком состоянии у вас те или иные потребности, выделяете ли вы их, удовлетворяете или игнорируете. Витальные потребности. В первую очередь, к этой группе относятся потребности в пище и питье, а также мы можем добавить сюда нужду в выделении продуктов жизнедеятельности. Казалось бы, это такие понятные и простые потребности, которые свойственны всем живым существам на нашей планете, от инфузорий и амеб до человека. Однако именно человек, а также приручённые животные, например, собаки и кошки, имеют разнообразные нарушения поведения, связанного с этими потребностями. Это отказ от пищи и недоедание вследствие невроза или из-за диеты. Переедание иногда как способ справиться с тревогой, а иногда как способ жить и даже демонстрировать свой высокий статус. Артрексия фиксация на здоровом питании и воздержание от использования туалета. Люди нередко выбирают продолжить важный или интересный разговор, а не пойти в уборную. Начинается это ещё со школы и детского сада, когда дети вынуждены долгое время оставаться на одном месте и лишены возможности справлять свои физиологические нужды. Одна из учительниц в моей школе любила говорить о том, что детям важно научиться терпеть, и не отпускала нас со своих уроков, аргументируя это тем, что якобы в Смольном институте благородных девиц доступ в уборную был ограничен очень малым временем. В более взрослом возрасте я узнала, что такое терпение ведёт не к развитию характера, а к разнообразным нарушениям в работе ЖКТ и других внутренних органов. И, естественно, ни о каком добром, сочувственном и полном любопытства отношении к себе в данном случае речи не идёт. При этом данные потребности относятся к нуждам, то есть к тем потребностям, которые в буквальном смысле заслоняют все остальные желания. Вторая подгруппа потребности в сохранении гомеостаза, то есть те, которые направлены на сохранение стабильности организма. И в первую очередь это сон, депривация которого приводит к нарушению работы организма в целом. Ухудшается функционирование внутренних органов, падает способность к концентрации, творчеству, и интеллект. Также к этой группе потребностей относится дыхание как способ регуляции соотношения кислорода и углекислого газа в тканях тела. Долгое нахождение в душном помещении может спровоцировать ощущение тревоги и беспокойства. И наоборот, выполнение дыхательных упражнений способствует умиротворению и является эффективным способом борьбы со стрессом. Стремление к сохранению гомеостаза проявляется не только на физиологическом уровне. Переизбыток эмоций и попытка что-то с ним сделать, в том числе перенаправить на себя путём самонападения, это тоже проявление данной потребности. В этом случае мы говорим об эмоциональной саморегуляции. Потребность в сексуальной или оргиастической разрядке также можно отнести к этой группе, и она отличается от потребности в сексуальном взаимодействии. Их важно различать между собой, но об этом мы поговорим немного позже, когда перейдём к социальным потребностям. К этой же группе относится стремление к сохранению или даже удержанию привычного образа себя и привычной картины мира. И можно сказать, что это проявление потребности в сохранении гомеостаза на ментальном уровне. Вероятно, вам приходилось встречать людей, которые повзрослели, увеличились в размере, но продолжают одеваться и вести себя так, словно им всё ещё около 20-ти. А возможно, вы встречали людей, которые давно переросли занимаемую должность, но отказываются её менять, потому что им важнее сохранять привычное представление о себе, а не развиваться. Такая ситуация это яркий пример конфликта потребностей, которые невозможно удовлетворить все сразу. Гораздо драматичнее может обстоять ситуация со стремлением сохранить, удержать, ухватить привычную картину мира в меняющемся мире. Нежелание замечать и признавать изменения опасно не только спорами с родственниками, или тем, что человек, как муха в янтаре, залипает между прошлым и настоящим. Но и тем, что в этом случае человек сам лишает себя возможности адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Третья подгруппа это безопасность, которая важна для всех живых существ на земле, в том числе и для человека. Она складывается из шести основных пунктов, которые можно использовать как чек-лист для проверки, в безопасной ситуации ли вы сейчас находитесь. Первое. Сохранение целостности собственного организма, организма значимых других, группы, к которой вы себя причисляете, территории, на которой она располагается, и связей между членами группы. Реальная или мнимая атака на что-то из указанного выше превращает безопасную ситуацию в опасную, даже если речь идёт о медсестре со шприцем или о сообщении, оставшемся без ответа. Второе. Сохранение и доступ к ресурсам: материальным, финансовым, физическим, эмоциональным, интеллектуальным. Чем у человека их больше, тем безопаснее и спокойнее он себя ощущает. А если их мало или доступ к ним затруднён, то наоборот. Например, в ситуации, где один партнёр существенно превосходит другого в ресурсах, в том числе и физических, если мы говорим о сексе, например, то второму может быть небезопасно или даже страшно. И он утрачивает спонтанность в контакте и даже может делать не то, что хочет, а то, что, по его мнению, ожидает от него более ресурсный партнёр. Третье. Возможность делать то, что я хочу, и не только с собой, но и с другими. То есть осуществлять власть и влияние. Отсутствие или дисбаланс власти в отношениях может вызывать ощущение небезопасности у всех участников. Возможно, вы наблюдали ситуации, когда не хозяин или хозяйка управляют собачкой, а она ими. Животное в этом случае часто оказывается тревожным и нервным. Власть не всегда базируется на насилии и принуждении. Она может основываться на авторитете и взаимных договорённостях. Моя власть в отношении кого-либо не означает, что у него нет власти надо мной. Например, в терапевтических отношениях власть терапевта проявляется в его праве останавливать клиента, фокусировать его внимание на конкретных вопросах, направлять его и в чём-то ограничивать. Власть клиента проявляется в том, чтобы что-то запрашивать у терапевта, на чём-то настаивать, определять тему беседы. И, конечно, в основе их отношений лежат их договорённости и обязательства, в том числе финансовые. В терапевтических, так же как в отношениях ученика и учителя, врача и пациента, присутствует асимметрия. Но, например, в супружеских и коллегиальных — иначе. Однако и в них имеют место власть и влияние. Четвёртое. Возможность контролировать и ограничивать воздействие на себя или то, что мне важно. В данном случае власть и контроль взаимно сдерживают друг друга. Я хочу сделать с тобой это, но если ты против, то я остановлюсь. Как я уже упоминала в прошлой главе, насильственное воздействие, даже очень мягкое, становится таким, когда игнорируется нет. Если нет уверенности, что моё нет будет услышано, если оно остаётся неуслышанным, то это небезопасная ситуация. Пятое. Определённость и ясность. Что происходит? Кто в этом участвует? Какова моя роль в этом? Зачем я это делаю? Чем больше ответов на эти вопросы, тем проще, спокойнее и безопаснее действовать. Сильная неопределённость вызывает страх. Шестое. Предсказуемость. Мне ясно, каким будет мой следующий шаг, и ясно, что будет происходить вокруг. Это означает, что понятны правила игры, и можно строить достоверные прогнозы на будущее. Когда это невозможно, что ситуация окажется небезопасной или рискованной. Поэтому работа по найму со стабильной заработной платой может представляться более безопасной, чем самозанятость в сфере, подверженной сезонным и экономическим колебаниям. Из этих шести пунктов складывается ощущение безопасности. Нарушение даже одного из них может привести к существенной фрустрации этой витальной потребности. Если вы замечаете, что вам беспокойно, сложно начинать новое и браться за большие проекты, вы не чувствуете себя спонтанными в своём поведении, часто тревожитесь и пытаетесь подстелить соломку, пройдитесь по этому чек-листу. И последняя, четвёртая подгруппа в группе витальных потребностей. Это потребность в восстановлении и отдыхе, как в нецеленаправленной, расслабленной деятельности, у которой нет какого-то субъективно осознаваемого смысла, кроме того, что это довольно приятно. Зачастую люди называют прокрастинацией процесс удовлетворения этой потребности. Если долго напряжённо смотреть куда-то, например, в экран ноутбука, когда пишешь книгу, то глаза устают. И нужно отвести взгляд на что-то другое и дать зрачку расслабиться, расфокусироваться. Так и всему человеческому организму надо периодически давать возможность расслабиться и расфокусироваться. К этой же группе относится потребность в груминге, под которым подразумевается приведение в порядок своего тела и пространства. Если говорить о современном человеке, то ему также необходимо очищать своё медиапространство, устраивая цифровой детокс и откладывая смартфоны на ноутбук подальше. Социальные потребности. Если витальные потребности это нужды нашего тела, то социальные, связанные с нашим функционированием как существа, интегрированного в группу себе подобных, Нас всегда окружают другие люди, и оказаться в полнейшем одиночестве практически невозможно. Даже если рядом со мной никого нет, меня окружают предметы и явления, результаты чьего-то труда и активности. Прямо сейчас это дом, в котором я нахожусь, стол и стул, и, конечно, ноутбук, на котором я набираю этот текст. Оглянитесь и заметьте других людей вокруг. Может быть, реально присутствующих рядом, а может быть, явленных через те вещи, которые вы сейчас используете. Первая социальная потребность, которую мы рассмотрим, является амбивалентной, как и некоторые другие. Это потребность принадлежать к какому-то социуму, группе, большой или малой, и потребность быть в уединении, то есть свободно выходить из своей группы и возвращаться в неё. Это может быть принадлежность к семье или клану, к нации или государству, а может быть к группе друзей, единомышленников, к профессиональному сообществу или к комьюнити на каком-то специализированном интернет-форуме. Принадлежность означает то, что я не один такой, есть другие, похожие на меня, с которыми я могу разделить свои чувства и опыт. с которыми у меня есть эмоциональная связь и отношение. История Чебурашки это история о том, как очень непохожее ни на кого другого существо нашло себе друзей, то есть обрело принадлежность. Человек, являясь социальным животным, нуждается в том, чтобы быть среди себе подобных, контактировать с ними и сверять часы. Одиночество — это состояние, когда нам не с кем разделить свои чувства и переживания, свой актуальный опыт и мысли по этому поводу, не с кем заниматься повседневной деятельностью или, наоборот, какой-то особенной. Это состояние, когда наша потребность в принадлежности к группе не удовлетворена. Нередко именно из-за этого люди много времени проводят в социальных сетях, поскольку те дают иллюзию контакта с другими. Но с другой стороны, не менее важно иметь возможность уединяться, то есть пережить состояние контакта только с собой, когда как раз нет необходимости и желания разделить происходящее с кем-то ещё. Неудовлетворение потребности в уединении хорошо знакомо мамам маленьких детей, у которых нередко нет возможности даже спокойно сходить в душ. Также эта потребность нарушается в армии, больницах и тюрьмах, то есть везде, где человек не может побыть один. В этих ситуациях, а также в обычной жизни, человек может одновременно испытывать одиночество как отсутствие эмоциональной связи с кем-то ещё и принадлежности к группе значимых людей, так и дефицит уединения. Человеку свойственно создавать связи с другими людьми, а также с животными, которым мы даём имена и обращаемся с ними как с членами семьи. И с артефактами, надёлёнными искусственным интеллектом. Общались ли вы с роботом-пылесосом, умной колонкой или нейросетью ChatGPT? Даже если нет, вам наверняка попадались забавные видео о таких беседах естественного или искусственного интеллекта. Я подробно останавливаюсь на этой человеческой особенности, потому что нередко встречаю мнение о том, что взрослый человек должен стремиться к максимальной независимости, отказываясь от взаимосвязи с другими, в том числе в форме брака, семьи или работы в команде. Действительно, для кого-то потребность в уединении более важна, чем потребность в принадлежности, для кого-то наоборот. Однако каждому человеку нужен человек. Может быть, не для того, чтобы провести с ним всю свою жизнь, но хотя бы для того, чтобы вместе не согласиться с теми идеями, которые излагает автор этой книги, и в проживании этого несогласия прожить совместность друг с другом. Создание и проживание совместного опыта это проявление потребности в принадлежности. И, пожалуй, одним из самых ярких её воплощений, кроме обмена с плетнями и совместного несогласия с кем-то, является праздник. Французский социолог Эмиль Дюркгейм определял его как то, что невозможно в одиночестве. «Для праздника нам всегда нужен кто-то ещё. Возможно, поэтому злоупотребляющие алкоголем люди соображают на троих». И даже когда мы устраиваем праздник для себя лично, мы словно бы разделяем внутри себя на того, кто устроил это торжество, и того, кто им наслаждается. Это разделение на двух себя очень важно для нашей темы, ведь нападая на себя, человек тоже превращается словно бы в двоих: того, кто атакует, и того, кто это выдерживает. Очень часто мы делаем с собой то, что по каким-то причинам не можем сделать с другими, потому что не удовлетворена потребность в принадлежности. Нас оставили или есть угроза, что оставят значимые другие. Следующая подгруппа связана с половым или сексуальным желанием, но не ограничивается им. Можно очень узко смотреть на эти потребности и сводить их к переживанию похоти и нужды в сексуальной разрядке, которые всё-таки относятся к витальным потребностям. Его все не обязательно для её реализации привлекать другого. Мастурбация может быть куда более эффективна для удовлетворения этой нужды, чем сексуальные отношения. Можно смотреть на эти потребности чуть шире. но всё равно узко и полагать, что биологическое стремление к продолжению рода толкает человека на половые отношения. Но, во-первых, давайте будем честны и признаем, что в современном мире люди занимаются сексом не только для деторождения, и возможно, даже преимущественно не для него. Иначе зачем бы нам понадобились такие разнообразные и эффективные методы контрацепции? А во-вторых, с точки зрения биологии, наиболее активно плодятся те виды, которые используют не половое размножение, а деление. И это не обязательно простейшее, это свойственно некоторым видам насекомых. В биологии половое размножение необходимо для обмена генами между особями и повышения адаптивности вида. А зачем оно людям, если не только ради деторождения и снятия напряжения? Во-первых, сексуальное взаимодействие позволяет пережить совместность и удовольствие. Это целый комплекс действий, дарящих тактильное и эмоциональное наслаждение здесь и сейчас, создаваемое участниками процесса, который позволяет каждому из них посёрфить на волнах высокого телесного возбуждения, дойти до его пика и испытать оргазм. который может быть больше, чем просто разрядка, и стать моментом единения и сильного расслабления. Поэтому одной из основных потребностей, связанных с нашей сексуальностью, является потребность в получении сексуального опыта, как особого телесного и эмоционального переживания, достигаемого совместно. Во-вторых, мы также можем говорить о желании испытать разнообразный сексуальный опыт. И это разнообразие может достигаться путём использования разных практик, поз, игр, через смену партнёров или в комплексе. Это действительно две разные потребности: в получении сексуального опыта и в его разнообразии. Первая может очень хорошо и качественно удовлетворяться в долговременных отношениях, а вторая, наоборот, И очень важно понимать, какое из этих двух желаний является доминирующим для вас сейчас или вообще, и исходя из этого строить свои отношения с другими людьми. В третьих это потребность в проживании романтического опыта, связанного с влюблённостью, флиртом, ухаживанием, проживанием определённого психического состояния эйфории и некоторой зацикленности на другом. Это прекрасный период, о котором пишут в песнях и стихи, снимают фильмы, который может быть началом длительных отношений, а может и не быть. Человек любого пола и гендера может испытывать потребность в романтических переживаниях, находясь на самых разных этапах своего жизненного пути. И порой это бывает очень драматично. Влюбиться в коллегу или актёра, находясь в долгом и устоявшемся браке, например. Как в этом случае реализовать свою потребность в романтических отношениях? Может быть, как средневековые рыцари, сублимируя свои переживания в творчество или пойдя на личную или семейную терапию, чтобы найти оптимальное решение, каким бы оно ни было. а не просто подавить возникшие чувства или, наоборот, отдаться им, разрушив то, что есть. В-четвертых, к этой подгруппе относится потребность в создании пары и семьи. Да, это все разные потребности — секс, влюбленность и отношения. И у разных людей, даже оказавшихся в одной постели, они могут не совпадать, что часто приводит к конфликтам и взаимному недопониманию. Биолог и популяризатор науки Илья Калмановский в своих лекциях, посвящённых любви, рассказывает, что согласно современным научным открытиям, у человека есть три отдельные, сформировавшиеся в процессе эволюции биологические программы, отвечающие за секс, влюблённость и создание семьи, которые между собой почти не связаны. И действительно, может так быть, что человек может испытывать влечение к одному, ощущать влюблённость во второго, а быть в долговременных отношениях с третьим, что для всех четверых может быть очень непросто. Сталкиваясь с такими трудностями, люди ищут разные варианты. Кто-то пытается вывести это в пространство диалога и, например, попробовать открытые отношения. Кто-то находит более приемлемым для себя классический адюльтер. Кто-то именно из-за своей влюбчивости отказывается от долговременных отношений, а кто-то наоборот может обнаружить, что именно длительная привязанность наилучший для него вариант, а без флирта и смены партнёров вполне можно обойтись. Здесь действительно нет универсального рецепта, и единственное, что можно посоветовать, это лучше понимать себя и свои желания, именно сейчас и в целом. И опираясь на эти знания о себе, вступать в отношения, не обещая лишнего и не обольшаяся тем, чего нет. И пятая потребность, о которой я скажу в рамках этой подгруппы, это потребность любить и быть любимым. Реализация этого желания не всегда совпадает с потребностью в устойчивой привязанности, но может быть тесно связана с ней. И порой именно длительная связь позволяет развиться любви как некоему совместному жизненному проекту, который создаётся двумя во взаимном движении друг к другу и во взаимном стремлении к развитию и счастью другого. Любовь это потребность отдавать. Она является профицитарной по своей природе, но она не может случиться, если у другого нет возможности принимать. Нет какого-то дефицита. Поэтому любовь взрослых людей это всегда про некий взаимный обмен эмоциями, опытом, добрыми отношениями, действиями. Поэтому, рассказывая об этой потребности, я и называю её так любить и быть любимым. Только сочетание переизбытка и недостатка позволяет ей реализовываться. Любовь помогает нам смотреть на другого добрым взглядом и видеть его не только в его целостности и полноте, но и в его потенциале, таким, каким он может стать. Она даёт нам возможность проживать ценность и эксклюзивность друг друга, друг для друга, когда мы словно резонируем в своих наилучших проявлениях. Любовь нуждается в пространстве и времени, чтобы развиться, раскрыться, вырасти. Она устремлена в будущее и желает длиться и длиться. Поэтому мы работаем над ценными отношениями, и даже расставание может быть актом любви, признанием, что любимому может быть лучше с кем-то другим. Часто встречается мнение, что любовь не может быть потребностью. Но давайте используем другое слово. желание. Желание любви, желание пережить этот взаимный резонанс и рост, желание и даже готовность вместе пройти через те трудности, которые могут встретиться на жизненном пути. Желание давать друг другу лучшее и принимать лучшее друг от друга. Желание делить друг с другом время своей жизни. Я нахожу очень естественным хотеть всего этого и стремиться к этому, находя возможность реализовать эту потребность, которую, конечно, нельзя назвать только социальной. Она и про саморазвитие тоже. Очень логично сейчас перейти к следующей подгруппе социальных потребностей, которые связаны с детско-родительским взаимодействием. как и сексуальные отношения, и все наши потребности, включая те, которые касаются развития, забота о потомстве детерминированы биологически, но не ограничены этим. Я сейчас не буду останавливаться на нуждах и желаниях детей, которые зависят от своих родителей, поскольку об этом мы говорили в первой главе. Давайте сфокусируемся на взрослых, которым действительно свойственны желания иметь детей, заботиться о них и передавать свой опыт. И это тоже три разных потребности, которые далеко не всегда между собой коррелируют и даже могут быть удовлетворены самыми разными способами. Желание завести ребенка — часто связано с потребностью получить определённый опыт, особенно для женщины, поскольку беременность и роды это переживание, недоступное мужчинам. Однако умиление и радость созерцания малыша доступны всем, и зачастую за желанием завести ребёнка стоит потребность соприкоснуться с этим ощущением детскости. Маленькие ступни и ладошки, первые слова, милые гримасы и так далее. Кто-то ради этих переживаний заводит ребёнка, а кто-то собачку или котика. Но не только ради этого. Потребность заботиться о ком-то у человека может быть очень велика, поэтому люди даже могут выбирать связанные с этим профессии, например, в области медицины. И, конечно, ярче всего эта потребность реализуется в заботе о потомстве. Есть идея о родительстве, которая мне очень нравится, и я с удовольствием делюсь ею с вами. Человек находится в долгу перед своими отцом и матерью, которые вырастили его и поставили на ноги. Но отдать этот долг он может только своим детям. И третья выделенная мною потребность передавать опыт. Человеческий вид отличается от других именно своей почти уникальной особенностью способностью передавать полученный в течение жизни опыт следующим поколениям. Это обеспечило сапиенс невероятную адаптивность к самым разным условиям среды и умение эту среду перестраивать под себя. Передача опыта зашита в человека. Она помогла ему выжить. А ещё она приносит много удовольствия и много конфликтов. Роман Тургенева Отцы и дети в какой-то степени именно об этом. Естественное стремление старших транслировать свой опыт сталкивается с его нерелевантностью в изменившихся условиях и, как следствие, встречается с противлением младших. Итак, мы с вами плавно переходим к нашей третьей подгруппе. Иерархии Поскольку люди общественные существа, мы нуждаемся в том, чтобы осознавать своё место на социальной лестнице и стремимся занять на ней более выгодную позицию. Это с одной стороны снижает тревогу, а с другой стимулирует развитие. Рассмотрим подробнее. Исследователь приматов Франц де Вааль отмечает, что самые высокие показатели гормона стресса наблюдаются у двух типов особей шимпанзе. У тех, кто находится в самом низу иерархии и систематически недополучает ресурсы и подвергается нападкам членов группы. И у тех, кто на ее вершине. Главная осыпь это тот, кто выдерживает максимум тревоги, связанной с принятием решений, влияющих на жизнь группы в целом. И говоря о группе, я имею в виду и пару или компанию друзей, и рабочий коллектив или организацию, и регион или страну. Увеличение масштаба повышает уровень стресса и степень фатальности возможной ошибки. нахождение где-то посередине обеспечивает самое спокойное существование. Исключение ситуация, когда кто-то претендует на твоё положение и незаслуженно получил больше ресурсов и внимания, чем ты, что может ощущаться как большая несправедливость. Я очень рекомендую прочитать книгу Последнее объятие мамы Франса Де Ваале. чтобы читая об эмоциях, потребностях и отношениях животных, лучше понимать человеческие. Иерархия, конкуренция и справедливость не пустые слова для человека. Осознание и понимание своего места в иерархии, кто здесь главный, а кто подчиняется, как распределена ответственность и доступ к ресурсам, какие существуют лифты, по каким принципам они работают и другое. необходимы для функционирования группы, а также каждого её члена. В системах с жёсткой выраженной вертикалью, например, в армии, бюрократии и корпорациях, иерархия напоминает лестницу, каждый шаг по которой определён и известен заранее, а полномочия, права и обязанности каждого члена определяются тем, на какой ступеньке он находится. В более подвижных и сглаженных системах, например, в творческих коллективах, компаниях друзей, семьях, а также в организациях, стремящихся быть бирюзовыми, всё не так однозначно. К плюсам таких систем относятся распределение ответственности и тревоги при принятии решений, возможность опротестовать решения вышестоящих, больше возможностей для роста. Из минусов Вероятность повышения напряжения и конкуренции из-за неявных механизмов продвижения вверх по вертикали, усиление тревоги у всех членов группы, поскольку она распределена между ними, а не сконцентрирована у кого-то одного. Стремление конкурировать, соревноваться, себя показывать и на других посмотреть, особенно активизируется в подростковом возрасте. Это период, когда дети начинают осваивать свои иерархические потребности и выясняют, что социальная лестница куда сложнее, чем им казалось раньше, и включает в себя не два пролёта: взрослые и дети, а куда больше. Например, ещё и такой промежуточный вариант, как подросток или юноша. В этот период, когда дети активно выстраивают горизонтальные связи и начинают больше общаться со сверстниками, а не с родителями, оказывается очень важным разобраться, кто тебя превосходит, а кто нет, и насколько. В ход идут самые разные критерии: и подтасовки, и оценки, и достаток родителей, и дружба со старшеклассниками, и победы в онлайн-играх. Зачем всё это? Для того, чтобы найти ответ, мы можем обратиться ко многим сказаниям и легендам о героях и богатырях, в которых встречаются два персонажа, два добрых молодца, и начинают биться. День бьются, два бьются. На третий оба из немогли, признали, что оба чрезвычайно сильны и могучи, и стали лучшими друзьями. Соревнование позволяет помериться силой и найти равного себе, с которым можно построить отношения и на которого в дальнейшем можно опираться. Ведущие психологических групп отмечают такой феномен. Те, кто на первых встречах конфликтуют и выясняют отношения, впоследствии начинают дружить. И в парных отношениях существует такой период, когда двое начинают ссориться и выяснять отношения, чтобы разобраться в реальном балансе сил и в дальнейшем, опираясь на него, строить свою жизнь. Конечно, конкурирование обеспечивает ещё и доступ к лучшим ресурсам и задаёт вектор развития личности, что связывает этот процесс с витальными потребностями и потребностями в самосовершенствовании. Отказываясь конкурировать и отстаивать своё, человек лишается возможности убедиться в том, что ему действительно по силам и обнаружить равных себе. он лишается возможности победить и в чём-то установить свою власть, проиграть и тем самым найти зону своего роста. Следующая подгруппа социальных потребностей это потребности в обладании собственностью и территорией, на которой человек осуществляет свою власть и влияние. Это моё, моя мама, Яростно вопить трёхлетка, когда кто-то посягает на то, что он полагает своим. Стремление, обладание, сохранение и приувеличение собственности и территории в виде денег, земли, жилья, авто, дорогой техники и вещей, а также статуса, признания в обществе и даже расположения других людей это естественные человеческие потребности. И при этом у людей в нашей культуре существует множество разнообразных установок, препятствующих удовлетворению этой биологически детерминированной потребности. Часть из них произрастает из советского прошлого. Секс-то в СССР был, а вот частной собственности действительно не было. Например, у потомков раскулаченных можно встретить запрет на обладание собственностью. Обладание ею кажется смертельно опасным. Часть таких установок произрастает из христианской догматики и с запретом на накопление ресурсов, выраженным в идее о том, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу попасть в рай. И, конечно, эти установки родом из детства, в котором запрещали быть жадным и требовали быть хорошим и делиться с другими детьми. В результате человек учится подавлять свою жадность, но не развивает навык использовать это чувство себе на благо, а также сталкивается с завистью к тем, кто имеет то, что он хочет, и с алчностью, когда всё-таки получает доступ к желаемому. Потребность в обладании собственностью, как и иерархическая потребность, имеет в себе очень высокий конфликтный потенциал, и вероятно, это одна из причин, по которой люди могут отказываться от их удовлетворения. Сохранение отношений, принадлежность к группе могут оказаться важнее, чем получение желаемого. Это действительно непростой вопрос, требующий размышлений. Как быть в ситуации, когда для того, чтобы получить желаемое, мне придётся отобрать это у того, кто мне дорог? Честное соревнование может быть способом разрешить этот конфликт. А если честное соревнование невозможно, отношения ценны, и никто не идёт на уступки. В этом случае важно слышать нет, вести диалог и уметь договариваться. В предыдущей главе Я рассказывала о том, как просить, отказывать, принимать отказ и поддерживать себя в таких ситуациях. Думаю, что если бы люди обучились этим навыкам, то разрушительных конфликтов всех уровней стало бы куда меньше. Быть в диалоге, замечать и чувствовать другого это человеческие потребности, которые мы назовём эмпатическими. человеческому существу очень важно разделять с подобными себе свои переживания и участвовать в переживаниях других. Это помогает людям синхронизироваться между собой и существенно обогащать свою эмоциональную жизнь. Мы сочувствуем, сострадаем и сорадуемся другим, а не нам. И это больше, чем принадлежность к группе и избегание одиночества, хотя, конечно, эти потребности тесно связаны. Создание и проживание общего эмоционального поля особенно ценно именно тем, что обогащает и развивает эмоциональную жизнь каждого. Мы слышим трагичные истории, наблюдаем за драматичными событиями в кино, слушаем грустные песни, читаем возвышенные стихотворения, смеёмся над шутками комиков и делимся всем этим друг с другом именно для этого. Включаясь в жизнь друг друга, мы ощущаем свою взаимосвязь с социумом, но помогая друг другу, мы удовлетворяем ещё одну очень важную потребность, что возможно преимущественно в социуме. Это потребность чувствовать себя хорошим человеком или потребность в самоуважении. Данное стремление способствует развитию человека, но только в том случае, если оно не завязано исключительно на похвале и симпатии окружения. Удовлетворение потребности в самоуважении может происходить не только через помощь другим, но и через следование своим принципам, совершение поступков, которые человек считает верными, соответствующими его этическому кодексу, а также в создании чего-то нового, того, что способно сделать этот мир хоть капельку лучше. Стремление к саморазвитию потребности в саморазвитии и ориентации в будущее также являются биологически детерминированными и завязаны на необходимости организма адаптироваться к изменениям в своём и окружающей среды. Их так или иначе проявляют все живые существа на Земле. У человека они могут быть связаны с обучением, медитациями, спортом или йогой, изучением иностранных языков и разнообразным личностным и духовным ростом, но это совсем не обязательно. Сейчас я пытаюсь убрать ореол возвышенности вокруг этой группы потребностей, которые сложнее телесных нужд, но преимущественно потому, что их сложнее распознавать, удовлетворять и проще игнорировать. а не потому, что они выше или лучше. Хотите вы этого или нет, но человеку жизненно необходимо адаптироваться, развиваться и направлять свои устремления к будущему. Мы вынуждены развиваться и получаем от этого удовольствие. Самым простым механизмом, способствующим адаптации, является подражание. Вспомните, как реагирует стайка тропических рыбок на приближение хищника. Они все разом меняют траекторию движения. Или птицы, которые обнаруживают источники пропитания, другие начинают тоже летать к нему. Принцип здесь очень простой. Если все это делают, то, наверное, это имеет смысл. Потребность в подражании у человека проявляется очень разнообразно, но, как и у животных, её суть способствовать адаптации и изменению для того, чтобы улучшить свою жизнь в изменившейся среде обитания. Самое яркое проявление этой потребности мода, исследование трендом, за которыми приходится успевать. Если мы говорим об одежде, то это о том, чтобы в буквальном смысле изменить свой образ в соответствии с происходящим вокруг. Мода вовсе не пустая забава, она действительно тесно связана с социальными изменениями и тенденциями, а также с развитием технологий. Появление и распространение готового платья совпадает с общей демократизацией общества. Женская одежда становится удобнее, параллельно способствуя всё более активному вовлечению женщин в экономику. Изобретение нейлона позволило создавать прозрачные и прочные чулки, а с ними пришли и мини-юбки. И пример из совсем недалёкого прошлого Локдауны в связи с пандемией 2020 года привели к тому, что люди сменили офисные костюмы на более комфортные и широкие вещи из трикотажа, которые раньше были уместны только дома или на отдыхе. Если кто-то, может быть, даже вы сами, будет корить вас за увлечение модными тенденциями, отвечайте, что таким образом реализуете свою потребность в развитии и адаптации к изменяющейся окружающей среде. Конечно, когда я говорю о трендах, я имею в виду не только одежду. Мы иследуем им, чтобы привнести в свою жизнь разнообразные новинки, призванные повысить её качество. Это касается техники, полезных привычек, разнообразных инноваций на работе и дома. Подумайте, ведь когда-то и чистка зубов, или езда на велосипеде была странной новинкой для чудаков, а совсем недавно так воспринимали ремни безопасности в авто и психотерапию. Интересно, что еще из актуальных инноваций так же прочно войдет в нашу жизнь? Другим проявлением потребности в подражании является поиск авторитетов, образцов для подражания, тех, на кого хочется равняться и за кем хочется следовать. Иногда это может доходить до фанатизма, но почти всегда, когда мы пытаемся освоить что-то новое, нам без таких людей не обойтись. Осваивая новую сферу, мы ищем тех, кто здесь оказался до нас и готов поделиться своим опытом. А если вы первопроходец, то можно вдохновляться примером первопроходцев из других областей. Потребность в обучении также реализуется через подражание, основной принцип которого звучит так: делай, как я, повторяй за мной. Именно это вы осуществляете, когда приходите на различные курсы, уроки вождения или учитесь чему-либо ещё. Осваивая новый навык, мы нуждаемся в том, чтобы подражать кому-то, кто уже им владеет. Тёмной стороной потребности в подражании является конформизм, то есть стремление подстроить себя под принятые в обществе стандарты, игнорируя собственные чувства, потребности и особенности. Одной из важнейших наших потребностей является стремление к новизне и получению нового опыта, что реализуется также и в обучении. Наш мозг действительно любит учиться и получать новую информацию о мире. В детстве она особенно велика, а затем несколько снижается. Людей можно очень условно разделить на два типа реакции на новизну: У одних она вызывает интерес, и их мы можем назвать новаторами, а у других отторжение и даже страх. Это консерваторы. В каждом из нас присутствуют обе эти тенденции. И когда новизны становится слишком много, срабатывает вторая. Их баланс позволяет нам открывать неизведанное и развиваться, а в то же время ценить и сохранять то, что важно. И как вы, вероятно, догадались, стремление сохранять и ценить это тоже наша потребность. Реализация потребности в получении нового опыта проявляется в исследовании, игре, творчестве и свободе. В первом случае мы движемся к неизведанному, во втором ищем новые способы обходиться с привычным, в третьем создаём новое, а в четвёртом вольны выбирать. Как со всем этим быть? Наблюдая за животными и детьми в новых для них обстоятельствах, можно обнаружить еще одно очень свойственное нам стремление. Это поддержанное любопытством стремление исследовать и изучать. Собака начнет обнюхивать новое для нее пространство. Ребенок... Возможно, сначала очень робко, а потом с нарастающим интересом осматриваться вокруг. И взрослый сделает примерно то же самое. Желание исследовать мир вокруг и самого себя, пожалуй, одна из самых ориентированных на развитие потребностей и, вероятно, одна из самых подавляемых и игнорируемых. Разбирая подаренную машинку или отрывая голову кукле, ребёнок реализует именно её. Ему интересно, как это устроено, как это работает, что там внутри. Задавая свои бесчисленные почему, малыш делает это же. А придя в школу, он зачастую получает не ответы на эти вопросы, а требования знать то, что ему не интересно. Во взрослом возрасте люди очень часто отказываются от исследования ситуации и связанных с ней рисков в пользу правил и инструкций. Однако именно благодаря человеческой жажде исследования появилась современная наука и все её достижения. Развивается медицина и технологии, а психологи не учат жизни, а вместе с клиентами рассматривают их реальный опыт и ищут оптимальные, а не универсальные решения. Желание исследовать толкает человека к изучению себя и мира. приглашает его странствовать в закоулках своей души, по самым отдалённым местам нашей планеты и даже по ближайшему космосу. Когда вы отправляетесь в поездку в новое место, вы реализуете эту потребность. Когда ваш ребёнок убегает в дальний угол двора и наблюдает там за божьими коровками, он занят тем же. В нашей жизни всегда есть место и исследованию, и любопытству, с которым можно посмотреть даже на самые простые и повседневные вещи, обратив внимание на то, как именно вы это делаете и зачем. Например, завязываете шнурки, ставите скобочки в конце предложений или отказываетесь от чего-то, что давно хотите. С потребностью в исследовании тесно связано желание играть. Что такое игра? Это свободная, нецеленаправленная деятельность, то есть не имеющая конкретного заранее обозначенного результата. Это череда проб, но здесь нет ошибок или нет очень драматичных ошибок. Яркий пример игры это возня котят, которые то ли борются так, то ли обнимаются, то ли танцуют. Играя, они отрабатывают и тренируют двигательные и социальные навыки, обучаются быть взрослыми котами. Детские игры в магазин, дочки-матери, доктора также направлены на получение навыков, которые пригодятся в будущем. Но удовольствие от игры возникает здесь и сейчас, а не потом. Оно неотложное. Именно поэтому играть так приятно. А если неприятно, то это уже не игра, а что-то другое. Человек нуждается в свободной деятельности без заданного результата. Так мы находим новые способы жить и получать от жизни желаемое. Именно поэтому эта потребность относится к саморазвитию и ориентации в будущем. В недавнем прошлом эти принципы стали очевидны человечеству, и геймификация в своих самых разных формах стала активно внедряться в обучение, маркетинг и рекламу. Например, приложение для изучения иностранных языков предлагает соревноваться с другими пользователями и дарит звёздочки за верные ответы и регулярные занятия. Полученные здесь очки и значки я никак не могу использовать в реальном мире. Но они стимулируют заниматься меня даже тогда, когда моя мотивация заканчивается. Юмор и флирт это проявление потребности в игре, потребности сделать как-то иначе, попробовать как-нибудь по-другому рассказать о своих приключениях или симпатии. Для некоторых направлений индуизма понятие игра сакральна. Бог абсолют, играет сам с собой, то ли в прятки, то ли в кости. И именно благодаря этой игре и существует наш мир, а смысл жизни человека в том, чтобы играя, пробуя, пытаясь, а не следуя алгоритму, познавать себя. С исследованием и игрой тесно связана потребность в творчестве, в создании чего-то нового. Творчество можно назвать активной реализацией стремления к новизне, когда она не потребляется, а продуцируется. Несмотря на то, что почти все существа что-то создают, и, как известно, самое масштабное строение на земле создали не люди, а кораллы, творчество именно как потребность и даже почти нужда свойственно именно человеку, причём каждому. Мы всё время что-то создаём. То усовершенствуем давно знакомый рецепт, то находим новую дорогу на работу, то как-то иначе наносим макияж, то придумываем оригинальное решение рабочей задачи. Самое страшное, что можно сделать со своей потребностью в творчестве это игнорировать, не признавать и обесценивать её повседневные проявления. В офисе обязательно написать целую книгу для того, чтобы творить. Это может быть и записка на холодильнике, но в ней может оказаться что-то такое, что заставит вас и того, кому она адресована, посмотреть на свою жизнь с новой стороны. Последняя и очень важная потребность в этой группе свобода, стремление к которой характерно для всех живых существ. Она проявляется в возможности мыслить и действовать в соответствии со своими потребностями, актуальным состоянием и контекстом. Свобода это возможность выбора траектории движения, что роднит человека даже с мёбой. Говоря о движении, я подразумеваю конкретную двигательную активность и повседневные выборы. как провести вечер или что съесть на ужин, и экзистенциальные дилеммы, перед которыми оказывается человек в кризисные моменты своей жизни. Это всегда кризис адаптации, когда произошли изменения внутри и снаружи, но человек пока еще не успел их осознать и приспособиться к ним. Существуют возрастные кризисы. подростковый, середины жизни, выхода на пенсию, а также связанные с переездом или сменой работы, в отношениях, а ещё экономические и политические. Кризис это своеобразное распутье, когда потребность в свободе проявляется особенно остро: остаться в отношениях и работать над ними или развестись, принять предложение о работе по найму или начать своё дело. уехать из страны или остаться. На эти вопросы нет и не может быть универсальных ответов. Каждый человек ищет и находит их сам, таким образом реализуя свою потребность в свободе. Не редко можно встретить мнение, что человек не свободен и свободным быть не может в принципе. Философы спорят о свободе воли. Им вторят биологи и нейрофизиологи, приводя различные аргументы. Но я сейчас говорю не о том, свободен ли человек и насколько, а о том, что в нем присутствует это стремление распоряжаться своей жизнью и собой, самому делать выбор и даже сталкиваться с его последствиями. Я могу согласиться с тезисом, что в человеческом существовании, детерминированном биологически и социально, действительно не так много места для свободы, игры и творчества. Да, пусть так, но это не отменяет потребности во всём этом. И может быть, поэтому она так сильна и важна. Мы не обладаем всемогуществом моментально изменить свою жизнь. Но при наличии такого стремления можем сделать это постепенно. Мой отец говорил, что свобода начинается со сознания своих ограничений. Признав их, мы начинаем исследовать их и искать способ как-то их преодолеть. Он внезапно ушёл из жизни, когда мне было 28 лет, в разгар моего кризиса признания и осознания собственной смертности. В районе 30 лет почти все люди проходят через этот кризис, возможно, один из самых ценных. Я очень горевала по отцу, и это, конечно, усугубило мой личный кризис. Я до сих пор с ужасом вспоминаю то ощущение мрачной безысходности и тупой бессмысленности своей жизни, дни и годы, которые, как мне казалось, утекают словно вода сквозь пальцы. Мой отец ушёл так рано, потому что в какой-то момент вместо свободы выбрал зависимость, которая его и загубила. А ещё папа, человек талантливый и добрый, постоянно брал на себя вину, придирался к себе и останавливал себя, не давая способностям раскрыться. Я очень хорошо помню времена своего горевания о нём, но также я очень хорошо помню, как в какой-то момент выбрала другое. жить. Я выбрала жить, когда обнаружила, что существую в очень неудовлетворяющей меня реальности, которая снаружи производила ощущение идеальной, но изнутри ощущалась иначе. Я выбрала жить в этом несовершенном мире, в этом несовершенном теле, сталкиваясь с виной и стыдом, горюя, ругаясь, злясь, разочаровываясь, не получая желаемое, но жить. Человеческое существование полно ограничений, и конечность нашей жизни основное. Но осознавая его, мы можем обрести свободу проживать собственную жизнь. Иногда я думаю, что это один из самых успешных эволюционных механизмов, который позволил нашему виду не только в разы удлинить среднюю продолжительность жизни, но и сделать её интересной и удивительной. Сделала ли я свою жизнь такой? Думаю, что да. По крайней мере, сейчас у меня это точно получается. Невозможно перечислить и описать все потребности. Более того, я точно упустила какие-то из них, важные для вас и для меня. Предложенный выше список нужен для того, чтобы вдохновить вас провести собственные исследования своих потребностей, в котором вы можете опираться на предложенные мною ориентиры. Возможно, ваши выводы совпадут с моими, а возможно, вы разработаете собственную, более удобную именно для вас типологию. А перечисленные выше потребности призваны помочь вам лучше дифференцировать ваши желания и нужды, находить способы их удовлетворения и проживания того, что некоторые из них не могут быть исполнены. Практика десятая. Мои потребности. Практика самонаблюдения. В течение дня, а лучше недели, наблюдайте за собой и замечайте свои потребности — витальные, социальные и в саморазвитии. Наблюдайте за тем, как именно они проявляются, как именно вы их распознаёте и удовлетворяете. Задача этой практики помочь вам развить внимательность к тому, чего именно вы хотите. Практика 11. Хочу и не хочу. Это упражнение-эксперимент, и ваша задача в нём пробовать и наблюдать за своей реакцией. В своей привычной повседневной жизни, в мыслях и вслух попробуйте чаще использовать слова "хочу" или "не хочу" везде, где это уместно или даже не совсем. Заменяйте все "надо" и "нужно", а также все пропуски, например, в таких фразах, как: "Мне бы кофе", "пора спать". Попробуйте присваивать себе свои желания и нежелания. И скажите: "Я хочу кофе. Я не хочу спать, но хочу завтра быть бодрой, поэтому я иду в постель". Наблюдайте за собой и своими эмоциональными реакциями и возвращайте себе свои хотелки, желания, потребности и мечты. Практика двенадцатая. К сожалению, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с фрустрацией и невозможностью удовлетворить какую-то свою потребность, вместо того, чтобы игнорировать и не замечать её, ругать себя за неудачу, попробуйте отнестись к себе с сочувствием. Скажите себе: "К сожалению, я не могу сейчас получить то, что хочу" или "Жаль, что это невозможно". Я рекомендую использовать эту практику всегда, когда у вас что-то не получилось. Также её можно применять к своим близким, а они пусть применяют её к вам. Если не удалось её использовать, то так и скажите себе: "К сожалению, сейчас не вышло, но я попытаюсь ещё в следующий раз". Практика 13. 1 2 3 4 5. Очень простая игровая практика на исследовании своей актуальной ситуации. У неё нет никакой другой задачи, кроме как вернуть вас в настоящий момент и развивать интерес к исследованию того, что вас окружает. Её можно делать в любой ситуации и так часто, как сами того захотите. Назовите пять вещей, которые вы видите прямо сейчас. Назовите четыре звука, которые вы слышите прямо сейчас. Назовите три вещи, которые вы чувствуете прямо сейчас. Назовите два запаха, которые вы ощущаете прямо сейчас. Назовите один предмет, который вы можете сейчас попробовать на вкус, и попробуйте его. Практика 14. Подростковая мечта. Вспомните, о чём именно вы мечтали в средних и старших классах школы. Было ли у вас тогда время на мечты и фантазии? Если да, то как именно вы мечтали? Где? О чём? Верили ли вы, что сможете это исполнить? Сбылись ли какие-то из ваших мечтаний? Что вы для этого сделали? Вспомните одну из таких фантазий и, по возможности, исполните ее или наметьте план выполнения. Это не обязательно должно быть что-то большое, может, наоборот, что-то маленькое, но трогательное и трепетное. Станьте доброй феей или волшебником для себя. Подарите себе маленькое чудо исполненной мечты.